Он схватил кобру пониже клобука, раскрыл ей рот лезвием ножа и показал, что страшные ядовитые зубы верхней челюсти почернели и выкрошились. Белая кобра пережила свой яд, как это бывает со змеями. «Тхунг! Гнилая колода!» — сказал Маугли, — И, сделав -ка знак от страницы, выдернул Анказ из земли и освободил белую кобру. Княжескому сокровищу нужен новый страж, сказал он сурово. Тхунтх, ты оплашала. Побегай взад и вперед, порезвись, гнилая колода. Мне стыдно. Убейте меня прошипела Белая Кобра. Слишком много было разговоров про убийство. Теперь мы уйдем. Я возьму эту колючую штуку, Тхунх, потому что я дрался и одолел тебя. Смотри, чтобы она не убила тебя в конце концов. Это смерть. Помни, это смерть.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 «А теперь я хочу есть. Ты поохотишься вместе со мною нынче на заре», — сказал Ка. «Нет, надо показать эту штуку Багире доброй охоты». Маугли приплясывал на бегу, размахивая большим анкасом, и останавливался время от времени, чтобы полюбоваться на него.